Глава 5. Катя застал там, где мы договаривались. Она сидела за столиком привокзального буфета, перед ней стояла чашка кофе и вазочка с пироженными. "Ну как? Купил билеты?" спросила она. Я кивнул. "Да, едем в первом классе. Не знала, что уголовный розыск может позволить себе такую роскошь?" улыбнулась она. "За всех не скажу, но я принюхался, кофе пах просто божественно. Лично я позволю себе также попить кофейку". Возьми себе и пирожные. Эклеры тут просто изумительны. Раз ты рекомендуешь, так и быть. Кофе принадлежала Непманам. Ценник тут, конечно, кусался, но я решил хоть немного побаловать себя. Если в целом к сладкому я был достаточно равнодушен, то эклеры с масляным кремом были моей маленькой слабостью. Правда, в мое время пальмового масла и пищевых добавок Большинство из них, мягко говоря, не дотягивало до вкуса пирожного моего счастливого советского детства. Кто-то, конечно, скажет, что тогда и вода была макрее, и деревья зеленее, но стоило мне только откусить кусочек свежайшего эклера, купленного в привокзальном буфете, как я сразу понял: вот он, вкус тех лет, еще не испорченный химией и удешевлением технологий. Уже только от одного вида и запаха рот машинально наполнялся слюной. Первое пирожное исчезло практически сразу. Второе я уже смаковал точно так же, как наслаждался каждым глотком бодрящего кофе. Я даже зажмурился от удовольствия. "Жора, ты такой смешной", прыснула сестра. "Никогда бы не подумала, что ты такой сладкоежка". "Ты еще многого обо мне не знаешь", подмигнул я. "Надеюсь, ты имеешь в виду только хорошее", я вздохнул. Вряд ли смогу когда-нибудь открыться перед Катей, сказать, что я не тот, за кого она меня принимает, что ее брата больше нет, а физическую оболочку занимает совершенно другой человек. Возможно, если бы не моя душа, которая вселилась непостижимым образом в тело Георгия Быстрого, ее брат скончался бы, не приходя в сознание, но это все равно слабое утешение». Оставим между нами все как есть. Тем более я уже начал полностью воспринимать Катю как собственную сестру, которой у меня никогда не было. Не хочу причинять ей боль. Быть может, это нечестно с моей стороны, но раз уж я оказался в теле ее брата, сделаю все, чтобы сестра оказалась счастлива. Я бросил взгляд на часы. По идее, уже должны подавать поезд, и тотчас же ударил колокол и послушался громкий голос перронного кондуктора. Нам пора, сказал я. «Жора, я так рада, что ты со мной, произнесла Катя. С тобой я снова могу почувствовать себя слабой женщиной. Ты моя сестра, этим все сказано. Допивай кофе и пошли, сестренка!» Началась обычная вокзальная суета. Перрон быстро заполнялся народом, вытекавшим из вокзала подобно воде, за пруду. Люди спешили, толкались, то и дело образовывались заторы. Я придержал Катю за руку. Подожди немного, а то затопчут. А вдруг не успеем? взволнованно спросила она, а я невольно вспомнил бабушку, благодаря которой мы всегда приезжали на вокзалы часа за три до отправления, а потом долго и скучно ждали объявления посадки. Она, как и Катя, страшно боялась опоздать на поезд, а когда состав подавали к перрону, устремлялась к вагонам в первых рядах. Раньше я думал, что всему причиной внутренние бабушкины страхи, а сейчас стало ясно, Это во многом особенность трудной жизни ее поколения. Хуже всего, что я тоже начинал поддаваться этой заразе, внутри уже появился тот характерный зуд, заставляющий совершать непродуманные действия. И все таки я выждал, пока толпа рассосется, и лишь тогда вышел на перрон. С порывом ветра резко пахнуло паровозным дымом вперемешку с копотью. Всегда любил поезда. Мерный перестук колес — Мелькающие за окном станции разговоры с попутчиками подчёркивают особую атмосферу предвкушения, когда понимаешь, что поезд перенесет тебя в совершенно другое место, иной город. Уже от одного взгляда на пыхтящий весь в клубах дыма паровоз и вытянутые в струнку вагоны, я вдруг зарядился какой-то энергией. Она звала меня вперед к новому и совершенно незнакомому. Перонный кондуктор проверил наши билетики, махнул рукой: "Вам туда". Спасибо. Мы пошагали к единственному в составе желтому вагону, у входа в который скучал, переминая с ноги на ногу, усатый проводник. "Вашу купе, третье по счету. Белье уже застелено", произнес он, взглянув на поданные мной билеты. "Приятной поездки, благодарю вас". В купе оказалось неожиданно холодно. Катя присела на нижнюю полку и подула на назябшие руки. Я снял с себя пиджак и накинул на ее тонкие плечи. "Ничего, Скоро согреемся. Ты бы знал, в каких условиях я ехала сюда, тихо улыбнулась Катя. Билеты были только в общий вагон. Всю дорогу пришлось сидеть. Шум, гам, я, наверное, пропахла табаком и махоркой, как ломовой извозчик. Несколько раз в вагоне случались драки. Я жутко боялась, что ко мне начнут приставать. Теперь тебе нечего бояться. Ты, наверное, сильно устала. Когда тронемся, я выйду. Ты переоденешься и ляжешь спать. Возьми моё одеяло, под двумя спать теплее. У меня теперь другие страхи. Я до смерти боюсь, что мы не сможем помочь, Саша. Катя, я сделаю все, что в моих силах. Спасибо тебе, брат. Когда поезд тронулся, я, как и говорил, вышел из купе, чтобы не стеснять Катю. Пусть переоденется перед сном и приведет себя в порядок. Хорошо, что мы ехали вдвоем, и попутчиков у нас не было. Промелькнул и остался позади вокзал, а за ним и весь город. За окнами поплыла Череда сменяющих друг друга телеграфных столбов. Поезд медленно набирал ход. В старых фильмах и книгах часто рассказывалось о том, как поезда застревали где-то на полпути из-за того, что заканчивался уголь или дрова, и пассажиры выходили пилить и рубить деревья. Надеюсь, до этого не дойдет, и мы без всяких проволочек доберемся до места назначения. Прикинув, что прошло достаточно времени, я постучался в дверь и, выждав еще немного, вошел в купе. Катя спала, свернувшись клубочком на полке, даже не полке, а скорее диване, подобно котенку». Созвучие этих слов мне понравилось. Катя, Катюша, котенок». Было в них что-то уютное и домашнее, оно наполняло душу покоем. Я разделся до исподнего и лег в постель. Сон сморил меня сразу, стоило лишь коснуться головой подушки. Разбудили меня лучи утреннего солнца, бившие в окно. Перед тем, как лечь спать, я не додумался завесить шторки на окне, и теперь пожинал результат. Хотя, нет худа без добра. Судя по пейзажу за окном, мы приближались к какой-то станции, а значит, можно сходить за кипятком и побаловать себя чаем. Я вышел в тамбур. Кроме меня там находился все тот же усатый проводник. Долго стоим. Чеша два, не меньше. Зевнув, ответил тот: Поровоз будем менять. Да еще Марока. Если вы насчет чаю, так не волнуйтесь, все принесу, сделаем в лучшем виде. У нас все имеется: и заварка, и сахар. Если хотите перекусить посущественней, тоже можно сообразить. Отлично, обрадовался я. все таки поездка первым классом дает свои неоспоримые преимущества. Не надо с котелком или чайником толкаться в очереди за горячей или холодной водой. Катя уже проснулась и с интересом наблюдала в окно за человеческим муравейником. Кто-то спешно выходил в варральном порядке, скидывая вниз баулы, чемоданы и мешки, кто-то наоборот пытался пролезть внутрь, наплевав на встречный поток пассажиров и их ругань. "Ну как, выспалась?" спросил я. "Да, как у мамы на перинах", ответила она и тут же загрустила. Я догадался, чем вызван перепад в ее настроении. Она вспомнила ушедших родителей. Мне самому в такие минуты становится грустно. Я подсел к ней и снова обнял. Катя провела рукой по моей щеке. Ой, ты такой колючий. Приедем в Петроград, обязательно побреюсь, пообещал я. Немного помолчав, спросил: "Катя, извини, раз уж ты вспомнила маму. Скажи, а какими были наши родители? А то у меня ничего в памяти не сохранилось". "Что? Совсем ничего?" "Увы", развел руками я. "Бедняжка" вздохнула она. Родителей нельзя забывать. Их надо помнить и поминать в молитвах. Хотя ты же у нас большевик. Пока комсомолец. А насчет молитв не вижу причин, которые запрещали бы мне ходить в церковь. На войне атеистов нет. Я испытал это на собственной шкуре. Уточнять, что это случилось во время командировок в Чечню, я не стал. Так что я обязательно буду поминать папу и маму в молитвах. Но мне все равно бы хотелось побольше узнать о них. Катя, устроившись поудобнее, произнесла: А ты у меня очень необычный комсомолец, Жора. Обычно те, с кем я сталкивалась, были весьма категоричны и рубили с плеча. Иногда мне казалось, что это очень странные люди, фанатики. И как же я рада, что в тебе живет вера, что касается наших родителей, Царствие им небесное. Они были очень простыми людьми. Папа мастеровой, всю жизнь работал на заводе. Его очень уважали даже начальство. Мама швея, работала на дому. У неё были золотые руки. К ней обращались даже те, кого сейчас принято называть бывшими, в том числе и моя будущая свекровь. Катя улыбнулась. Так, собственно, мы с Сашей и познакомились. Ну и еще у нас, у Быстровых, есть одна общая фамильная черта. Это какая? заинтересовался я. Мы очень упрямые. Когда родился папа, священник долго отказывался его крестить, дескать, Олег не православное имя. Так дедушка сумел его убедить. Хотя и поскандалить пришлось изрядно, я присвистнул. Да уж, занятные подробности. Хотя мне почему-то всегда казалось, что Олег имя более чем достойное занесения в православные святцы. Как только поезд тронулся, в дверь постучали. "Заходите", разрешил я. Появился проводник с двумя стаканами в металлических подстаканниках. "Как и просили, чаек. Сейчас и сахарку изладим?" "Да", спохватился он после того, как поставил чай перед нами. Документики приготовьте заранее. А что такое? Удивился я. До да ГПУ по поезду с проверкой документов идет. Говорят, ищут кого-то.